И герои мореплаватели, плотненько, как я есть в непрестанной об заботе, приказываю. Тут у меня минутка свободы выдалась, а то целый день без продуху. Вот чего еще придумал для народного бла. А дальше только черта до клякса. Тут мы его, знать, испугнули. Так, ну-ка давай, чего тут...